Но все это могло принадлежать кому угодно и поэтому не представляло интереса. Казалось, Адриан сосредоточенно занят тем, что раскладывает свой нехитрый товар, чтобы обступившие его три дамы смогли выбрать себе то, что им понравится. В этот момент с верхнего этажа раздались вдруг крики и плачи ребенка. Прекрасная дама поспешила к лестнице, говоря на ходу, Вы обе возьмите то, что вам будет нужно, узнайте, сколько это стоит, и придите за мной, когда нужно будет платить. В это время взгляд мнимого разносчика остановился на кучке белья, небрежно лежавшего на стуле, недалеко от того стола, на котором стояла корзиночка с шитьем. Женские блузки, нижние рубашки и кофточки были приготовлены, очевидно, для починки. Адриан загорелся желанием взять одну из них, хотя бы вот эту, которая лежит сверху, изящную вещицу из тонкого батиста. Посреди неизысканно вышитых цветов и птичек видна буква «М». Но как же стащить ее, чтобы никто не видел? Немного отодвинувшись от Кити и госпожи Кирье, которые пока были увлечены изучением товаров, Он попытался протянуть руку к предмету своего вожделения, но в этот момент пожилая дама обернулась к нему. «Мне давно уже пора заменить белую ленту на моем старом чипце, чтобы обновить его. Я хотела купить у вас моток, но не вижу у вас того, что мне надо». «Да у меня их много, милая дама. Если вас устроит, я принесу его вам послезавтра». Черт меня побери, если я не подыщу то, что вам нужно. В IDP. Я как раз туда собираюсь. Слишком много беспокойства ради такого пустяка. Впрочем, вы хороший коммерсант. Раз предлагаете такие услуги. Ладно, я возьму вот эту серую. Я думаю, так будет даже лучше. Ведь чепец не так уж и нов. А я, тем более. Ну, как хотите. Я ведь от всего сердца. Он просто не знал, что еще можно придумать, чтобы задержаться тут подольше. Обе дамы уже сложили свои покупки и собирались рассчитываться. Вдруг, когда маленькая блондинка уже направлялась к лестнице, чтобы взять денег, охнул. Не ли вы мне немного воды? У меня язык присох глотки от жажды. Мария Жанна насмешливо посмотрела на него. Нос этого разносчика был вовсе не похож на нос того, кто пьет воду. Может, ты предпочитаешь немного сидра? О, я бы, конечно, не отказался, но мне не хочется причинять вам столько хлопот. Да это вовсе не хлопотно. Она направилась в кухне. Как только Адриан увидел, что ее черная юбка скрылась из виду, он тут же подскочил к кучке белья, лежащей на стуле, схватил то, что лежало сверху, и быстро спрятал в складках своей просторной блузы. Сердце его бешено колотилось, когда почти в тот же момент вошла госпожа Перье и протянула ему полную кружку пенищегося сидра. Вот теперь он хотел как можно скорее убраться отсюда». Поэтому он одним глотком осушил поданную ему кружку, сверху спустилась кити, протянула ему деньги за покупки. Он взял их и вернул ей сдачу. Рука его при этом немного дрожала. После этого он тепло попрощался с обеими дамами, поблагодарил их за радушие и поскорее выскочил на свежий воздух с чувством огромного облегчения. Шагая по дороге, Адриан с усилием останавливал себя, чтобы не бросить тут же свой лоток в крапиву и не припустить подальше от этого дома. И только после поворота, где росли у дороги три ивы, он прибавил шагу, а потом и вовсе бросился бежать, несмотря на то, что ноша его была довольно тяжела. Если бы его увидали бегущим спустя несколько минут после выхода из дома милашки Мари, то Жиль Перье наверняка пустил бы собак по его следу. Кенталь предупреждал его об этом и велел остерегаться. Адриан не мог успокоиться до тех пор, пока не вошел в Портбай, где его поджидал сообщник.